Глава одиннадцатая. Серый. «Ты хочешь сказать?» — медленно проговорила Эри. «Что кто-то осознанно отравил цветущие деревья?» «Тут и говорить ничего не надо!» — мрачно отозвался Серый. Качнул злополучную ветку. «И рад бы глазам не верить, да не выходит!» «Яблочко, говорят, от яблони!» — буркнул Джек. «О чем ты?» — удивилась Эри. «О том. Поселок отравленный, помните?» «Шаман людей истреблял, не кашлял. А тут деревья». «Но шамана ведь увели», — удивился Серый. «Его-то увели, а дело, видать, живет». «Ангелина?» — предположила Эри. «Она ведь так и не вернулась?» «Нет», — брякнул Серый. Напоролся на тяжелый взгляд Джека и осекся. Совсем забыл, что о смерти Ангелины знают только они двое. Поправился. «То есть я не думаю, что это она. А кто еще?» — настаивала на своем Эри. — Больше некому. Остальные просто не додумаются до такого. Они, по сути своей, очень простодушные люди. — Ага. И факелом по роже тебя огрели исключительно по простоте душевной. Эри надулась. — Да хорош вам, — одернул Джек. — Кто это устроил до поры дело десятое? Вопрос, как провернули. — То есть, — удивился Серый, — чего тут проворачивать? Берешь отраву. В принципе, подойдет любое едкое вещество — «Растворяешь в воде, раствор наливаешь в пульверизатор и опрыскивай на здоровье. Опрыскиватели у них наверняка есть. Может, до того, как все случилось, уцелели. А может, сами смастерили. Штука-то не хитрая». «Окей», — кивнул Джек. «А теперь прикинь, сколько времени надо на то, чтобы все деревья в саду облить?» «Ну, часа два, может, три. Блин». «Дошло?» — усмехнулся Джек. «То-то». «До меня не дошло», — сердито вмешалась Эри. «Ну, два часа, и что?» Джек покачал головой. «Вот сразу видно, не доводилось тебе яблони по чужим садам обтрясать. А если мимо кто пойдет?» «Пульверизатор? Здоровая хреновина, в карман не спрячешь? И поди объясни, что тут вообще делаешь». «Думаешь, это был кто-то из тех, кто работает в саду?» «Удивила серия». «Не, тоже хрень. Местные дурные, конечно. Но уж спросить у того, кто опрыскивал, что это он такое в пульверизатор залил, сообразили бы». «Нет, этот гад втихаря работал». «Да каким макаром?» Серый огляделся. «Тут ведь постоянно люди ходят. По-любому спалили бы». «Да ка о чем?» «Утром и вечером весь поселок на молитве», напомнила Эри. «Этот человек мог, например, притвориться больным и не пойти на площадь». Серый качнул головой. «Не успел бы. Молитва от силы полчаса». «Может, он несколько ночей притворялся?» «Тогда и деревья постепенно бы сохли». «Нет, это точно сделали в один прием». «Тогда я ничего не понимаю», — сердито проговорила Эри. «Ночью его бы заметили. Днем, когда на улице никого нет, он не мог здесь оказаться из-за солнца. Людей, которые могут себе такое позволить, в поселке всего двое, и это вы». «Ну, стало быть, не зря нас поджигать приходили», — усмехнулся Джек. «Рассказывай, Серый, где опрыскиватель прикопал?» «Подожди». Серый поморщился, по-отцовски потер виски. Кирилл всегда так делал, если хотел сосредоточиться. — Слушай, Джек, а где ваши с отцом комбезы? У вас ведь были с собой? У нас много чего было. Да только как в плен попали, так сразу и закончилось. — То есть ваши вещи здесь, в поселке? Серый хлопнул себя по лбу. — Точно, здесь. На Ангелине ведь был комбез, помнишь? — На Ангелине? — удивилась Эри. Серый под яростным взглядом Джека прикусил язык постарался исправить оплошность то есть я хочу сказать что она или шаман запросто могли пользоваться вашими комбезами а вот это точно согласился джек шаман ангелина или тот кто знал куда наше шмате заныкали и знал для чего нужны комбинезоны добавила эрри я же вам говорю что это ангелина больше некому комбинезон может спасать от солнца около двух часов так серый пренебрежительно махнул рукой Это старые два часа работали. Отец усовершенствовал пропитку. Современные комбезы до четырех часов солнце держат. «Тем более», — всплеснула руками Эри. «Четырех часов этому человеку за глаза бы хватило. Так? Ну да. Только мы здесь уже больше месяца, а я пока никого в комбезе не встречал». Джек фыркнул. «Да к поди не дураки, полица. С нас ведь станется и назад барахло отжать. Но только сдается мне дело не в этом» а в том, что про комбезы мало кто знает. Так ведь, если подумать, когда нас с бункерным опоили и рюкзаки уволокли, небось, на весь поселок об этом не орали. Шаман с Ангелиной уперли втихаря, втихаря же и пользовались. А у шамана, кстати, кроме Ангелины, еще две бабы есть». Эри ахнула. «Мария и Серафима? Ну, может, и другие есть, конечно». Ухмыльнулся Джек. «Только нахрена, если с этими-то не знать, что делать?» Эри вздохнула. «Ты как мальчишка, честное слово. Ты понимаешь, что это очень серьезное обвинение?» Джек потрепал Эри по волосам. «Обвинения, лапушка, то у вас в бункере заморачиваются. У нас с этим делом попроще. Того, кто такое сотворил, обвинять не стали бы. Башку свернули и всех делов». «Как это свернули? А если это не он? Так спросить можно». Эри непонимающе нахмурилась. «Джеку не соврешь», — объяснил Серый. «И тебе тоже. Так ведь?» «Ой!» «Вот тебе и ой!» «Ладно», — решил Джек. «Топайте по своим делам, а я в лечебницу вернусь. Чует мое сердце, с шаманскими матерями есть об чем перетереть». Вечера в поселке Шамана начинались с общей молитвы. После нее часть людей отправлялась туда, где они работали постоянно — на фермы, поля, в теплице, а часть оставалась. Этим людям участок для работы раньше определял шаман — Теперь ушедшего главу сменил на посту Георгии. На Серого и Эри, подошедших за распределением, собравшиеся вокруг Георгия люди старались не смотреть, отводили глаза. — Думали, после вчерашнего не придем, — понял Серый. — Сейчас, обойдетесь. Уверенно подошел Георгию. — Здорово, начальник. — Храни тебя, мать доброты, — сумрачно отозвался тот. — Ты мог бы не приходить сегодня. — Почему? — Я слышал, что вы пострадали. Георгий мазнул взглядом по ожогам на руках Серого по щеке Эри. «А я слыхал, что и других пострадавших немало было», — усмехнулся Серый. «Что ж теперь, дела себя сами сделают? Назначай, куда идти?» «Если ты здоров, можешь продолжить равнять живую изгородь». «Здоров», — кивнул Серый. «Давай инструмент». Живая изгородь в поселке Шамана заменяла забор, окружала его по всему периметру. За изгородью следили — Колючему кустарнику не позволяли разрастаться ни вширь, ни вверх, обрубая лишние побеги. Работа была с Серому знакома. Он боролся с колючим кустарником не первую ночь. Эри, как существо в огородно-полевых работах ничего не смыслящее, с самого начала отрядили Серому в помощнице. Если он рубил дрова, она таскала их в поленницу. Если чистил коровник, прибирала граблями пол. Возле изгороди Эри приспособилась собирать обрубленные серым ветки. Уставала, конечно, быстро, и тонкие белые руки, несмотря на защитные рукавицы, в первую же ночь покрылись царапинами. Но Эри не жаловалась. Привыкла к Серому. Знала, что чуть заикнется об усталости, он тут же ее прогонит. А сидеть дома она терпеть не могла. Там пришлось бы хозяйством заниматься. это бункерная совсем не умела. Джек над ней в голос ржал. То у нее молоко сбежит и плиту зальет, то печка зачадит так, что хоть Ари пожар. То ведро в колодце утопит. Смех и грех. Вот и пыхтела рядом, не жаловалась. Обычно болтала без умолку. А сегодня помалкивала. Думала что-то свое. Серый тоже молчал. Мысли в голове бродили нехорошие. Это Эри могла подозревать Ангелину. А он-то знал, что главная жена шамана мертва. И выходило, что деревья потравила либо Серафима, либо Мария. Серафиму Серый почти не знал. Не было поводов общаться. Едва ли десятком слов с ней обмолвился. Но ему хватало того, что видел. Серафим оказалась воплощением простоты и добродушия. Да и физически этой полной немолодой женщине тяжеловато было бы управиться с пульверизатором. А вот Мария справилась бы легко. Чем-то она напоминала серому Лару. Такая же стройная, сильная, привычная к любой работе. Только Лара веселая, а у Марии вечно губы в ниточку стянуты и взгляд отстраненный, будто говорит с тобой, а сама не здесь. Иногда Серому казалось, что женщина с удовольствием вела бы себя по-другому, смеялась бы вместе с ними, болтала о всякой ерунде. Но Мария этого не делала. Она приходила к ним частенько, вначале помогала обустраиваться, потом Серый думал, что по привычке. Пока Эри сегодня не ляпнула про Джека. Мария справилась бы с опрыскивателем, в этом сомнений не было, но зачем? зачем серый сам не заметил что говорит вслух она ведь лучше всех в поселке к нам относится. Что — что удивила серия кто относится да никто отмахнулся серый не обращай внимания о джек идет живая изгородь доходила ему до плеча они стригли кустарник с внешней стороны периметра с внутренней закончили еще вчера от устроенной в изгороде калитки разбегались тропинки самая широкая вела на поля Налево уходила дорожка ведущая к лесу а с правой стороны метров через пять начинался овраг по дну которого текла речка серый слышал от местных что летом ее можно перемахнуть в два прыжка случались годы когда вовсе пересыхала а сейчас в конце весны когда с гор все еще сходил снег это была настоящая река не широкая но бурная Эри не видела что происходит за изгородью не хватало роста она поднялась на цыпочке Приближающийся Джек помахал рукой. Серый слышал, как он выругался. Для того, чтобы попасть на ту сторону изгороди, пришлось шагать к алипке. Перемахнуть колючую ограду, не оцарапавшись, не получалось даже у него. «Ну что?» — накинулись на Джека Серый и Эри. «Хрень!» — коротко отозвался тот. «Комбезы пропали». «В смысле пропали?» — удивился Серый. «В прямом!» «Я у Марии спрашиваю. Мол, знаешь, где они?» «Она говорит, знаю. Я говорю, покаж Есть мыслишки кое-какие. Насчет того, почему деревья загнулись. Она аж с лица сбледнула. Сообразила, видать. Их, говорит, шаман прибрал вместе с другим вашим барахлом. А я ж помню, как мы пытались у шамана шматье назад отжать, перед тем, как уйти. Он тогда отбрехался, что, мол, все огню предал. Там ведь еще и оружие было, и наша, и Олеськина винтовка». Я слышал, что врет, а он ощерился, мол, ищите, если хотите. На раз не раскололся бы, а вытрясать с него правду из хроны разыскивать времени не было. Сами помните, как спешили. «Помним», — кивнул Серый. «И что?» Ну, Мария сказала, что комбеза у него в схроне. Сейчас, говорит, проверю. Пошла домой, я с ней потопал. Она велела на крыльце ждать. Ушла в дом, а через минуту появляется бледнее снега. «Нету, говорить ничего. И комбезы пропали, и все остальное». Серый присвистнул. «Я говорю, пусти в дом, сам посмотрю». Продолжил Джек. Она попиралась но пустила. «Схрон? Тьфу! Одно название. Просто шкаф в стене. Было бы у нас времени побольше. Мы бы и сами все нашли, конечно. И внутри шкафа ничего особенного. Книжки всякие, банки, склянки. А в самом низу, Мария сказала, наше барахло лежало. Рюкзаки шаман сразу отдал». Этим своим, которые по округе за мать доброты агитируют. Шматьё, походу, и правда пожёг. А комбезы и оружие, она сказала, точняк в шкафу были. Шаман сказал, что ему, мол, чужого не надо, но и выпускать из рук этакую пакость нельзя. Пусть у него будет, так надёжнее. А теперь нету ничего, пропало. И хлопает на меня глазищами, дескать, как так-то? «Мария сказала правду?» — спросил Серый. Джек кивнул. «Правдиви некуда». Воровства у них не водится Она до того обалдела, что кто-то посмел к шаману в шкаф залезть, что аж сказать ничего не могла. А это точно не Серафима? Точно. до да Серафима в комбеса не впихнулась бы, по швам бы треснул. Тоже верно. Серый задумался. Начал. А... Но договорить не успел. С противоположной стороны речки, из растущих на склоне оврага кустов, грянул выстрел. Они метнулись к Эрри одновременно. Джек опередил Серого едва ли на полсекунды. Девчонка стояла столбом, зажав руками уши и почему-то зажмурившись. Удар Джека уронил Эри в траву. Больше спрятаться было негде. застыла приказал девчонке Джек. «Вжалась в землю! По команде беги! Не вопи и не дергайся! Поняла?» Он прикрыл Эри собой, придавил к земле своим телом. Серый не слышал, что ответила Эри тоже упал на землю и вглядывался в берег на той стороне пытаясь понять откуда стреляли следующая пуля зарылась в глину рядом с тем местом где упал серый в полуметре от его локтя в руке у джека серый увидел пистолет выстрел через речку на ту сторону секунда джек наблюдал что происходит на той стороне серый ничего кроме бестолково закачавшихся кустов не заметил а джек кивнул каким-то своим мыслям и приказалэрри Марш вскочил вместе с ней, одной рукой прижав девчонку к себе, выпрямился в полуоборота, прикрыв ее. в другой руке держал пистолет. Но выстрелов больше не было. Джек вместе с Эри в несколько прыжков добежал до калитки, силой толкнул Эри под прикрытие ограды, крикнул: "На землю!" Отползла, и сам тут же упал, спрятавшись за изгородью. Серый увидел, как вытянул руку с пистолетом, но больше никто не стрелял. Спустя минуту Джек поднялся в полный рост. Бросил Серому. «Отбой!» И принялся разуваться. «На разведку?» — понял Серый. Джек кивнул. Приказал. «Прибегут глазами хлопай. Кто кого знать не знаешь. тени время, да пока не вернусь. Ясно?» Серый кивнул. Джек перекинул через плечо связанные за шнурки ботинки. Конец шнурка зажал в зубах и заскользил босыми ногами вниз по отвесному склону оврага. Спустился шагнул в воду. Река потащила его за собой, едва ступил. Но Серый уже понял, что собирается делать. Полусотни метров ниже река делала резкий поворот. «Там отмель. Если успеть зацепиться, то можно будет выбраться». Джек успел. Серый увидел, как, лежа на спине в стремительном потоке, он вытолкнул тело из воды, ухватился за свисающие ветки кустарника. Уперся ногами и, быстро, перехватывая прутья, принялся подниматься по склону вверх. Серый выдохнул и услышал взволнованный шепот. — Что там? — обернулся. Эри, прижавшаяся к земле за оградой, осторожно подняла голову. — Джек через реку перебрался. Эри ахнула. — Зачем? — искупаться решил. — Жарко. Девчонка обиженно поджала губы. — Посмотреть, откуда стреляли! — сжалился Серый. — Сейчас-то смылись, конечно, я видал, как кусты колыхались. — Но хоть следы поглядит. Найдет, может, чего. Уже хлеб. Эри, подумав, кивнула. Сделала вид, что поняла. Спросила. А мне можно встать? Валяй. Серый подошел к ней, протянул руку. Эри ухватилась за нее, поднялась, проследила за его взглядом. Серый смотрел в сторону поселка, на бегущих к ним людей. Сжалась. Зачем они? Чего они хотят? А я знаю... Серый ответил нарочито грубо, чтобы заставить девчонку встряхнуться. «Прибегут, сами скажут». «Стрельбу, небось, услышали, вот и всполошились». «Ты помалкивай, поняла? Говорить я буду».